Глава 8. Век Перикла. 15. Век Перикла начался в 15-й год одной войны и закончился в начале другой, продлившейся 27 лет. Руководимая Периклом партия либеральных демократов пришла к власти в 461 году до Рождества Христова. Список павших в 459 году до Рождества Христова Содержат имена афинян, которые пали в войнах, ведшихся в таких местах, как Кипр, Египет, Гела, Эгина и Мегарит. Официально этот год считался мирным. Войны, в которых они пали, не были войнами. Они были полицейскими акциями. В этом самом 459 году, когда Сократ был еще десятилетним мальчишкой, Перикол отправил к Нилу, большую армаду, чтобы помочь восставшим против персов египтянам. Предприятие поначалу такое простое растянулось на пять лет. В 454-м, когда Сократу исполнилось 15, афины послали в помощь армаде подкрепление из 50 слишком трирем. Триремы пришли в Египет, не ведая, что первая экспедиция уже уничтожена. Новопоявившийся флот храбро вошел на веслах в устье Нила. И сел на сушу, когда персы отвели воду из рукава, в котором оказались триремы. Все эти корабли и люди, плывшие на них, были уничтожены или захвачены врагом. По оценкам афинского историка Фукидида, полные потери в Египте составили 250 кораблей и 50 тысяч человек, из которых 6 тысяч принадлежали к числу афинских граждан. Прочие были наемниками из городов Греческой империи предпочитавшими ратный труд мирному. Ни одна из греческих армий еще не терпела столь крупного поражения. Эта катастрофа была самой дорогостоящей в истории Афин, пока 40 лет спустя они не направили для захвата Сиракуз еще большей армадой, которую также потеряли. Вы могли бы подумать, что после разгрома в Египте Афины стали слабее, беднее, умнее, скромнее, и вы бы ошиблись ибо афиняне, как было сказано, не знают другого удовольствия, кроме исполнения долга и праздное бездействие, столь же неприятно им, как самая утомительная работа. Еще не успев развязаться с Египтом, Перикол затеял захватнические войны на материке. Побежденный в битве при Танагре, Спартанским союзом, а затем, десять лет спустя, с соседями-биотийцами, он, наконец, заключил перемирие со Спартой, против которого возражало немалое число афинян, а также мир с Персией, вызвавший недовольство многих в Афинской империи. Он понаделал себе врагов в высших слоях общества, оказывая благодеяние тем, кто принадлежал к низшим. В древних Афинах прошлого занимать общественные должности могли только богатые люди. Теперь же такое право предоставлялось любому гражданину, Однако бедные, разумеется, не могли себе этого позволить, и власть по-прежнему осталась у тех, кому она и принадлежала, то есть у людей богатых и знатных, что, собственно говоря, зачастую сводилось к одному и тому же. Зато теперь свободные граждане Афин были свободны в выборе олигархов, которые станут ими править. Он выдавал каждому гражданину... По два обола в день, заодно лишь присутствие на народных советах, так что бедняки могли позволить себе прийти на совет и проголосовать так, как требуется Периклу. Клеон, дорвавшийся до власти после смерти Перикла, увеличил плату до трех оболов, так что бедняки уже не могли позволить себе не приходить на совет. Перикл, впрочем, скупился, выдавая нуждающимся деньги, потребные для посещения таких общественных празднеств, как драматические соревнования, прославившиеся к тому времени по всему Эллинскому миру. Платон, который презирал и демократию, и саму идею оплаты общественной службы, лет 75 спустя написал в Горгии, что Перикл превратил Афинин в лодри, трусов, пустомель и коростолюбцев.